Спасибо, улыбнулся я. Ты тоже прекрасно выглядишь. Благодарю, сказала она. На ней было платье из темно-синего бархата с белым кружевным воротничком. На шее две серебряные цепочки. Сразу после твоего звонка пошла домой и переоделась, объяснила она. У меня работа от дома в двух шагах, очень удобно. И не говори, кивнул я. И правда удобно, хмыкнула Эхо в моей голове. Принесли закуски. Мы замолчали и накинулись на еду. Каждое блюдо было легким и аппетитным, не к чему придираться. Все продукты свежайшие. Упругие устрицы пахли так, будто их подобрали с морского дна всего минуту назад. Как твои дела? – спросила она, вонзая вилку в устрицу. Разобрался со своими единорогами? Пожалуй, кивнул я, стирая с губ салфеткой чернила карокатицы. Можно сказать, разобрался. И где же ты их нашел? Вот здесь, сказал я и постучал себя пальцем по лбу. Единороги живут у меня в голове, целое стадо. Это ты в переносном смысле? Да нет, переносить тут нечего и некуда. Они действительно обитают в моем сознании, а кое-кто их обнаружил и рассказал мне их историю. Интересно, какую? Да ничего интересного. Я передал ей блюдо с баклажанами, она взамен отдала мне корешку. Нет, расскажи, я правда хочу послушать. В общем, у каждого человека в глубине мозга существует нечто вроде ядра, которое он не может не осознать, не почувствовать. В моем случае это ядро имеет форму города. По городу течет река, а само он обнесен высокой кирпичной стеной. Жители города не могут выйти за стену. Это могут только единороги. Единороги вдыхают в себя чувства и воспоминания горожан. Они впитывают человеческое эго, как промакашка воду, и уносят из города во внешний мир. Поэтому в самом городе нет никакого эго, нет понятия человеческого я.、И、я живу в этом городе. Вот такая история. Сам я этого города никогда не видел, поэтому больше ничего о нем не знаю. Какая оригинальная история! Восхитилась она. Я вдруг понял, что старик ничего не рассказывал мне про реку. Черт побери! Похоже, меня все больше затягивают в тот мир. Но я же не сочинял ее специально, сказал я. Ну и что? Пускай даже на уровне подсознания. Она все равно твоя и больше ничья, так или нет? Никто у тебя ее не отнимет. В этом смысле, конечно. Неплохая корешка, правда? Объединение. А тебе не кажется, что твоя история похожа на ту, которую я тебе рассказал про Ленинград? Проговорила она задумчиво, разрезая баклажан пополам. Ведь украинские единороги тоже существовали обособленно от всего мира, то ли в кратере, то ли за какой-то стеной. Да, соглашаюсь я, и правда похоже. По-моему, тут должен быть какой-то общий звено. А, да, вспомнил я и сунул руку в карман пиджака. У меня для тебя подарок. Серьезно? Обрадовалась она. Обожаю подарки. Я вытянул из кармана футляр с кусачками для ногтей и положил ей на ладонь. Она с удивлением повертела инструмент в пальцах. Что это? Давай покажу, сказал я и взял у нее металлический брусочек. Вот смотри. Делаем раз, делаем два, делаем три. Кусачки для ногтей? Угадала. Удобная штука, особенно в дороге. Захочешь сложить, делай все в обратном порядке. Я сложил кусачки и отдал ей. Она попробовала сама, развернула, а потом сложила обратно. «Забавная вещь. Спасибо», — сказала она. «И часто ты даришь девушкам кусачки для ногтей?» «Да нет, тебе первый. Проходил мимо скобяной лавки, понравились, я и купил. Там еще был набор из рисцов по дереву, но уж больно громоздкий». «Ну что ты, кусачек вполне хватит. Спасибо. У меня дома все кусачки куда-то теряются, а твои я всегда буду с собой носить. Она сложила кусачки в футляр и спрятала в сумочку. Официант забрал пустые тарелки и выставил новое, с пастой. Мой звериный голод бушевал по-прежнему. Шесть закусок ухнул в желудок, не оставив следа. Я постарался как можно скорее завалить эту яму огромной порцией спагетти по-домашнему, а сверху утрамбовать макаронами в рыбном соусе. И лишь после этих подготовительных работ у ямы показалось какое-то дно. Когда вся паста исчезла, подали судака. Мы выпили еще вина. Кстати, хотела спросить, сказал библиотекарша, не отрываясь от бокала, и ее голос отозвался странным гулом. Насчет погрома в твоей квартире. Это они использовали какой-то механизм, или просто несколько человек постарались? Никаких механизмов. Кой-кто в одиночку трудился. Крепкий орешек должно быть. Да уж, работал без устали. «Твой знакомый?» «Первый раз его видел». «Да, если бы у тебя в квартире провести матч по регби, квардак был бы меньше». «Пожалуй», — отозвался я. «Так, значит, это связано с единорогами?» — спросила она. «Похоже на то». «И как проблемы разрешились?» «Да никак. По крайней мере, для них», — ответил я. «А для тебя?» «И да, и нет. Да, потому что выбора не было. Нет, потому что не сам выбирал. В этой свалке моего мнения с самого начала никто не спрашивал. Все равно, что в матче по водному полу в команду оленей затесался человек». «Значит, завтра ты уедешь далеко-далеко?» «Угу». «Очень сильно запутался, да?» «Настолько, что сам не пойму. Да что там я? Весь мир запутывается больше и больше». Расщепление ядра, раскол соцлагерей, компьютерный прогресс, эмбрионы в пробирке, спутники-шпионы, искусственные органы, лоботомия и так далее. Люди садятся в машину даже не зная, как ею управлять. Меня же, если говорить очень просто, засосало в информационную войну. Иными словами, все это замыкается на проблему одушевления искусственного интеллекта.